Глава 5. Распознавание стратегии избегания и защиты. Никто не хочет испытывать боль и дискомфорт. А социальная тревожность, как ты знаешь, вызывает и то, и другое. Именно поэтому вполне естественно искать и находить стратегии, которые позволяют избавиться от неприятных ощущений. Но, к несчастью, такие стратегии, как правило, не достигают поставленной цели. Вот несколько примеров. Белла чувствует тревогу, если ей приходится пользоваться школьным туалетом, когда там находятся другие девочки. Она впадает в панику, если ей кажется, что другие могут услышать, как она писает. Иногда доходит до того, что Белла просто физически не может сходить в туалет. Чтобы избежать этой болезненной ситуации, Белла применяет следующую стратегию. Целый день в школе она ничего не пьет. А если ей все же приходится идти в туалет, то просит разрешения выйти во время урока, чтобы там никого не было. Однако это крайняя мера, потому что Белла, помимо всего прочего, стесняется отпрашиваться с урока. Кето обожает играть на барабанах в школьном марширующем оркестре. И он знает, что у него отлично получается. Однако на футбольных матчах он чувствует себя некомфортно. Когда на проходящий ансамбль смотрят популярные спортсмены и девочки из группы поддержки, он боится, что его посчитают ботаником. Ему особенно некомфортно, когда приходится надевать нелепую форму. В таких случаях Кето старается не встречаться взглядами с другими людьми и затеряться среди ребят. Когда спортсмены или болельщицы еще говорят ему, как замечательно выступает их оркестр, он произносит что-то вроде... Жаль, что нам приходится как идиотам маршировать в этих глупых шляпах и в форме. Как только руководитель оркестра распускает участников, Кета сразу же снимает форму и уходит с поля. Эмбер всегда нервничает во время разговоров с людьми, которых не считает своими близкими друзьями. Она старается как можно больше времени проводить с лучшей подругой. Эмбер уверена, что та всегда прикроет ее, возьмет на себя роль буфера. и будет говорить с другими ребятами. Когда Эмбер приходится на перемене переходить из кабинета в кабинет в одиночестве, она старается выбежать пораньше, чтобы никто не начал с ней общаться. Белла постоянно применяет стратегии избегания. Кета, как правило, пользуется стратегиями защиты. Эмбер использует и то, и другое. Каждый из ребят рассчитывает на то, что эти стратегии помогут ему в повседневной жизни и поэтому часто прибегает к ним. Но тем самым ребята лишают себя возможности преодолеть свою социальную тревожность. Чтобы справиться с ней, им пришлось бы осознать, какими стратегиями они пользуются, и постепенно отказаться от них. Именно над этим ты будешь работать в пятой главе. Тебе предстоит разобраться, каким образом ты используешь стратегии избегания и защиты. Для начала мы поговорим о специфике этих стратегий и о том, как подростки обычно их применяют, а также о том, почему эти стратегии являются проблемой. Затем ты еще раз пройдешься по списку триггерных ситуаций и разберешь, какие стратегии избегания и защиты используешь в каждой из них. Стратегии избегания Избегание ситуаций, вызывающих дискомфорт, вероятно, самый популярный у подростков способ борьбы с социальной тревожностью. Методы избегания, однако, у каждого свои, причем некоторые из них встречаются чаще, чем другие. Продолжая список распространенных стратегий избегания, приведенной в первой главе, я составила расширенный перечень. Ты сможешь воспользоваться им, когда будешь готов к следующему этапу программы, на котором тебе нужно будет распознать собственные стратегии избегания. Не вступать в зрительный контакт. Не поднимать руку на уроках. Не говорить в классе. Не ходить на занятия, на которых нужно отвечать устно. Не включать камеру во время дистанционного урока. Не ходить на вечеринке. Рано уходить с мероприятий. Не есть в присутствии других людей. Не говорить по телефону в присутствии других людей. Не ходить в туалет, когда там находятся другие люди. Прятаться в библиотеке. Отсиживаться в комнате отдыха. Стоять отдельно от всех и ничего не говорить. Придумывать предлоги, чтобы избежать какой-то ситуации. Не делиться своим мнением и не говорить о своих предпочтениях. Представлять, что находишься в другом месте, а не в текущих обстоятельствах. Прослушивая этот список, ты, вероятно, обнаружил и свои варианты поведения. Некоторые стратегии могут показаться немного похожими на то, что ты делаешь. Однако у них есть одна общая черта. Это все попытки избежать триггерных ситуаций. Большинство действий в этом списке — примеры стратегий прямого избегания. Но стратегии избегания могут быть и косвенными. Это значит, что они существуют только у тебя в голове. Ты при этом, по сути, ничего не делаешь. Последний пункт в приведенном списке — «Представлять, что находишься в другом месте, а не в текущих обстоятельствах», описывает непрямую стратегию. Вот как это работает. Предположим, ты испытываешь сильную тревогу во время большой перемены. Если замечаешь, что рядом собираются ребята, то начинаешь представлять, что на самом деле находишься в аэропорту и ждешь свой рейс. Косвенные стратегии избегания производят такой же нежелательный эффект, как и другие. Они просто менее заметны. Стратегии защиты Возможно, ты не только пользуешься стратегиями избегания, но и совершаешь действия, цель которых — выявить и предотвратить негативные исходы триггерных ситуаций. Как и в случае со стратегиями избегания, в приведенном дальше списке ты найдешь стратегии защиты, которыми пользуешься, и те, которые похожи на них, а также те, которыми ты сам никогда бы не воспользовался. Прослушай этот список и поищи в нем знакомые пункты. Делать вид, что не заметил ребят, которых плохо знаешь. Говорить очень тихо. Использовать в речи короткие предложения. Мысленно репетировать фразы перед тем, как заговорить с кем-нибудь. Садиться так, чтобы тебя не замечали на уроке в школе или во время дистанционного занятия. Смотреть в телефон. Носить наушники. Вспоминать все, что ты сказал, думать, как это прозвучало и предполагать, что подумали окружающие. Постоянно пытаться контролировать свое поведение. Присматриваться к людям, пытаясь понять, как они тебя воспринимают. Интересоваться мнением других о твоем поведении или выступлении. Употреблять алкоголь или наркотики, чтобы снять напряжение. Закрываться от присутствующих рукой, прической, книгой, предметом одежды. Проверять при помощи зеркала, не покраснело ли и не вспотело ли твое лицо. Долго приводить себя в порядок перед общением с кем-то. Тебе знакомы эти стратегии защиты? Опять же, это лишь небольшая выборка, и твои стратегии могут быть совершенно иными. К тому же иногда трудно определить, какому именно типу — стратегиям избегания или стратегиям защиты — относится то или иное действие. Пусть это тебя не беспокоит. В этой книге ты найдешь примеры стратегий каждого типа, а также их пересечений. И самое главное, чтобы добиться успеха, тебе не обязательно уметь различать эти стратегии в каждой ситуации. Почему стратегии избегания и защиты приводят к проблемам? Если ты дослушал до этого места, то уже догадываешься, каким может быть ответ на этот вопрос. Но давай поговорим об этом еще немного, не вдаваясь в детали. Я просто хочу, чтобы ты понял, почему стратегии, которые на первый взгляд помогают справиться с ситуацией, на самом деле лишь подпитывают и усиливают тревогу. Это относится как к стратегиям избегания, так и к стратегиям защиты. Итак, стратегии избегания и защиты создают дополнительные трудности в борьбе с тревожностью по четырем основным причинам. Причина первая. Это входит в привычку. Если ты избегаешь какого-либо занятия, то избегаешь и любых негативных последствий, связанных с ним. Мозг испытывает временное облегчение, когда твои действия уменьшают тревогу или предотвращают ее возникновение. Со временем он усваивает, что такая стратегия эффективна и начинает все больше на нее полагаться. В результате формируется привычка, а избавиться от привычки может быть очень непросто. Психологи называют этот процесс отрицательным подкреплением. Что означает? Ты предпочитаешь что-то не делать, чтобы не случилось ничего плохого. К примеру, Белла старается не ходить в школьный туалет, поэтому ей не приходится переживать негативный результат — приступ паники. Избегание избавляет ее от неприятных ощущений и поэтому входит в привычку. Спустя некоторое время ей уже и в голову не приходит поступить как-то иначе. Она просто не пользуется школьным туалетом, разве что в случае крайней необходимости. Положительное подкрепление работает наоборот. Тебя вознаграждают за какие-то правильные и хорошие действия. Например, ты получаешь хорошие оценки, а в награду идешь есть мороженое. Мозг играет важнейшую роль в формировании привычек. Стратегии избегания и защиты кажутся спасательным кругом. Например, ты везде ходишь с лучшим другом, чтобы не ощущать дискомфорта от общения с другими ребятами наедине. Или с той же целью постоянно проверяешь свой телефон. Однако по мере того, как эти стратегии становятся привычками, мозг также начинает ассоциировать их с опасностью. Звучит противоречиво? Задумайся на минуту над тем, как это работает. Предположим, ты проверяешь телефон всякий раз, когда ощущаешь неловкость при общении. Иными словами, ты используешь телефон как спасательный круг. Или, предположим, единственное место в школе, где ты ешь, — это библиотека. Ты воспринимаешь библиотеку как убежище. Сами по себе телефон и библиотека не вызывают у тебя тревоги. Но на разум, который подвержен приступам тревоги, Возложена задача уберечь тебя от опасности. Он всегда на настороже, всегда ищет опасность. В этой ситуации мозг как бы думает, «О, я проверяю телефон, должно быть где-то рядом опасность». Или «Я иду в библиотеку, именно туда я обычно направляюсь, когда возникают проблемы». Так что даже если ты считаешь, что спасаешься от тревоги, мозг напряженно ищет вокруг признаки опасности. В конечном счете привычка пользоваться стратегиями избегания и защиты только усиливает тревожность. Причина вторая. Ты не учишься новому. Если ты никогда не рискуешь и не пробуешь что-то менять в своих действиях, ты лишаешься возможности научиться чему-то новому. Если ты не попытаешься сесть на велосипед, то никогда не научишься на нем ездить. Невозможно научиться плавать, не заходя в воду. Тоже и социальной тревожностью. Постоянно пользуясь стратегиями избегания и защиты, ты никогда не узнаешь, что в ситуации, которой ты так боишься, не случится ничего ужасного даже без применения этих стратегий. Мало того, ты никогда не узнаешь, что в этой ситуации может произойти что-то хорошее и что на самом деле ты можешь справляться с неприятными обстоятельствами. Кроме того, ты упускаешь возможность развивать свои социальные навыки, а их базовый набор важен для того, чтобы добиться успеха в жизни. Причина третья. Ты пропускаешь много интересного. Если ты постоянно пытаешься чего-то избежать или думаешь лишь о собственной безопасности, то наверняка упускаешь те возможности, которые перед тобой открываются. ты можешь не заметить явных признаков, указывающих на то, что на самом деле ты нравишься людям. Не поймешь, что они считают тебя интересным, умным, симпатичным и так далее. Даже если другим ребятам нравится, как Кето играет на барабане, он не чувствует этого. Он торопливо снимает форму, не догадываясь, что если этого не сделать, никто не станет над ним смеяться. Мало того… Ребята гордились бы знакомством с таким талантливым музыкантом, в какую бы странную форму он ни был одет. Причина четвертая. Ты усугубляешь проблему. Нравится нам это или нет, но все мы — существа социальные. Мы всегда замечаем поведение друг друга и пытаемся его осмыслить. Это происходит естественным образом. Замечаем мы и стратегии избегания и защиты, которые применяют другие люди. Такое поведение хорошо заметно со стороны. Исключения составляют разве что косвенные стратегии. Например, если ты избегаешь встреч с каким-нибудь человеком, он заметит твое отношение и, возможно, тоже начнет тебя избегать. В результате, в следующий раз, когда тебе потребуется или захочется с ним пообщаться, это будет сделать сложнее. Рассмотрим стратегию Эмбер — избегать разговоров с малознакомыми людьми. Как ты думаешь, другие ребята это замечают? Конечно. И что, по-твоему, они думают о ее поведении? Хотя Эмбер прибегает к этой стратегии потому что так чувствует себя свободнее и спокойнее, другие ребята воспринимают ее поведение иначе. Они могут подумать, что она заносчивая, Или просто странная, раз все время ходит одна и ни с кем не общается. Если бы Эмбер не избегала других ребят, они особенно и не думали бы о ней. Но необычное поведение привлекает всеобщее внимание. Даже если сначала никто ничего не имеет против нее, то потом, заметив поведение Эмбер, ребята тоже больше не захотят с ней общаться. Иными словами, Эмбер создала себе дополнительные проблемы. Ситуация превратилась в замкнутый круг. Стратегия, которая должна была защитить Эмбер от негативного отношения со стороны окружающих, привела к настоящему негативу. Составь список своих стратегий избегания и защиты. На этом этапе необходимо определить стратегии избегания и защиты, которыми ты пользуешься в той или иной триггерной ситуации. Причина, по которой тебе нужно сделать это именно сейчас, заключается в том, что, распознав стратегии, ты поймешь, от каких вариантов поведения следует воздерживаться, когда будешь строить лестницу экспозиции в следующей главе. Начни со списка триггерных ситуаций. Открой список триггерных ситуаций, которые ты составил, работая над четвёртой главой. Убедись, что в графе «Оценка по шкале СЕТ» Для каждой ситуации проставлено значение. В списке встречаются ситуации, в которых ты используешь стратегия избегания или защиты, а также их сочетания. В этом упражнении тебе предстоит выявить все типы стратегий. Приготовь карточки. Можно использовать как обыкновенные бумажные. Сделай сам или купи в магазине индексные карточки. Так и цифровые. В интернете полно приложений с индексными карточками. Возможно, ты уже используешь одну из них для учебы. Запиши одну триггерную ситуацию на лицевой стороне каждой карточки. Для каждой ситуации своя карточка. В результате получится небольшая колода. Просмотри свои карточки. Освежи в памяти все свои триггерные ситуации. Можно превратить это в игру. Перетасуй колоду и вытащи случайную карточку. затем вытащи следующую и так далее в случайном порядке. Вытаскивая очередную карточку, представляй, что оказался в указанной триггерной ситуации. Подумай, что ты обычно делаешь до, во время и после этой ситуации, чтобы справиться с дискомфортом. Спроси себя, какие стратегии избегания я использую? Какие стратегии защиты я использую? Для лучшего понимания задавай себе такие вопросы о каждой ситуации. Когда я это делаю? Совершаю ли я какое-то действие или только думаю о каких-либо поступках, то есть использую косвенную стратегию? Теперь на обратной стороне карточки проведи три вертикальные линии. Одну посередине, другую примерно в полутора сантиметрах слева от нее. и третью примерно в полутора сантиметрах от правого края. У тебя получится четыре столбца. В левом широком столбце запиши «Стратегии избегания», которыми ты пользуешься в этой ситуации. В правом широком столбце запиши «Стратегии защиты». Если не уверен, к какой категории относится та или иная стратегия, не придавай этому значения. Просто запиши ее в тот столбец, который, как тебе кажется, для нее лучше подходит. При работе над шестой главой ты заполнишь узкие столбцы оценками по шкале СЕТ. Это будет оценка пребывания в той или иной триггерной ситуации без применения каждой из стратегий. Пока оставь эти столбцы незаполненными. Не потеряй свою колоду, она тебе еще понадобится. Посмотрим, как Мартин оценил свои стратегии избегания и защиты. Колода карточек с триггерными ситуациями у него на руках. Давай вспомним несколько его триггерных ситуаций. Отчет Мартина. Триггерная ситуация. Просыпаться в будний день и думать о предстоящих уроках. Оценка по шкале СЕТ 4-5 баллов. Ситуация. Проходить мимо комнаты отдыха. Шесть баллов по шкале СЕТ. Триггер. Углубленный английский. Шесть-девять баллов. Первая карточка, которую я вытянул, относилась к триггерной ситуации просыпаться в будний день и думать о предстоящих уроках. Для начала я задался вопросом, как я себя чувствую и что делаю, когда просыпаюсь. Я всегда ощущаю беспокойство, если в этот день есть урок обществознания или углубленного английского. Так что я первым делом думаю о том, стоят ли в расписании эти уроки. Кроме того, я прикидываю, придется ли мне проходить мимо комнаты отдыха. Я пытаюсь так спланировать свой день, чтобы не находиться подолгу в оживленных местах. Я понял, что чаще всего использую по утрам стратегию косвенного избегания. Я просто думаю о том, как избежать неприятных ситуаций. Основная стратегия защиты состоит в выборе неброской, не привлекающей внимания одежды. Я записал эти стратегии на обороте карточки и добавил колонки, чтобы потом выставить оценки по шкале СЕД. Лицевая сторона карточки. Просыпаться в будний день и думать о предстоящих уроках. 4-5 баллов по шкале сет. Оборотная сторона карточки. Избегание. Подумать о том, чтобы пропустить урок. Оценить по шкале СЕТ. Защита. Вспомнить, есть ли сегодня обществознание или углубленный английский. Оценить по шкале СЕТ. Избегание. Подумать о том, как избежать толпы. Защита. Выбрать неброскую одежду. Следующий я вытянул карточку «Проходить мимо комнаты отдыха». Если мне предстоит пройти мимо этого помещения, я стараюсь выяснить, кто там находится. Если Спенсер и Рес, то все в порядке. Но если внутри Сара, Питер, Фрэнк или еще кто-то из популярных ребят, то я начинаю сильно нервничать. Иногда я тороплюсь, чтобы пораньше прийти на следующий урок. Это «Избегание»? потому что такое поведение позволяет мне держаться подальше от комнаты отдыха. Кроме того, я обычно прикидываю, как можно будет сбежать к моему шкафчику или в библиотеку, если от пребывания рядом с комнатой отдыха меня охватит паника. Иногда я делаю вид, что занят, и ищу что-то в своем телефоне. Наверное, это стратегия защиты. Но одновременно это и стратегия избегания, потому что если я надеваю наушники и смотрю в телефон, могу избежать зрительного контакта. Все свои стратегии избегания и защиты я записал на обороте карточки. Лицевая сторона карточки. Проходить мимо комнаты отдыха. 6 баллов по шкале СЕТ. Оборотная сторона карточки. Избегание. Избегать зрительного контакта. Оценить по шкале СЕТ. Защита. Идти быстро и не смотреть по сторонам. Оценить по шкале сет. Избегание. Подумать о том, как избежать толпы. Защита. Надеть наушники и смотреть в телефон. Избегание. Сбежать к шкафчику или в библиотеку. Затем я вытащил карточку «Урок углубленного английского». Если в этот день мы будем читать стихи вслух, я подумываю о том, чтобы пропустить урок. Я прошу маму написать записку, чтобы я мог уйти из школы. Обычно она отказывается это делать, но я все равно прошу. Если мне по-настоящему страшно, я делаю вид, что плохо себя чувствую. Я записал эти стратегии избегания на карточку. Я часто думаю о том, чтобы прогулять урок углубленного английского. Но в итоге мне, как правило, все равно приходится на него идти. Чтобы не привлекать внимания, я сажусь за последнюю парту и делаю вид, что чем-то занят, чтобы мистер Райерден меня не спросил. Я говорю только когда мне задают вопрос, пытаясь отделаться как можно быстрее. Я даю короткие ответы, говорю быстро и не слишком громко. Это все стратегии защиты. Стоит мне закончить ответ, как я начинаю думать, не сказал ли я чего-то неправильного или странного. Я раз за разом проигрываю в голове свой ответ. Во время ответа у меня обычно срывается и пропадает голос, поэтому я уверен, что другие ребята считают меня идиотом. Ненавижу, когда мистер Райерден говорит, что ему нравится мой ответ, потому что тогда все на меня смотрят. Я начинаю дрожать и потеть, засовываю руки в карманы и натягиваю на голову капюшон, чтобы одноклассники не видели моё лицо. Я с нетерпением жду окончания урока. В общем, на уроке углубленного английского я использую множество стратегий защиты. Я все их записал на карточку. Лицевая сторона карточки. Урок углубленного английского. 6-9 баллов — По шкале сет. Оборотная сторона карточки. Избегание. Попытаться отпроситься с урока. Оценить по шкале сет. Защита. Сесть за последнюю парту. Оценить по шкале сет. Избегание. Подумать о том, чтобы пропустить урок. Защита. Делать вид, что занят. Избегание. Подумать о том, чтобы уйти из класса. Защита. Не вступать в зрительный контакт. Избегание. Сделать вид, что плохо себя чувствую. Защита. Говорить быстро. Говорить тихим голосом. Держать руки в карманах. Надевать капюшон. Избегание. Долго анализировать, что другие могли подумать о моем ответе. Вопросы и ответы. Вопрос. Вы сказали, что это неважно, но попытка разобраться в разнице между стратегиями избегания и защиты выгоняет меня в стресс. Что мне делать? Ответ. Пожалуйста, не придавай этому значения. Эти стратегии очень часто пересекаются. Мало того, многие психотерапевты говорят о них как о едином целом, когда объясняют, как проводить экспозиции. Некоторые исследователи также объединяют их, изучая эффективность экспозиций. В этой книге они разделены только для того, чтобы ты мог лучше разобраться в своем поведении. Если бы я называла их «стратегиями защиты», ты мог бы упустить из виду стратегии, к которым ты прибегаешь, стремясь избежать триггерных ситуаций или выйти из них. Если бы я называла их «стратегиями избегания», Ты мог бы не обратить внимание на те действия, которые совершаешь, пытаясь себя обезопасить. Я хочу, чтобы ты точно ничего не упустил. Возьмём, например, избегание зрительного контакта. Предположим, ты идешь мимо группы ребят, опасаясь, что они будут тебя дразнить. Ты хочешь избежать встречи с ними, поэтому, проходя мимо, отводишь глаза. Делая это, ты применяешь стратегию избегания. А теперь, предположим, ты находишься в классе, и беспокоишься, как бы тебя не вызвали отвечать. При этом ты применяешь стратегию защиты, смотришь только в учебник и не поднимаешь взгляд на учителя. Можно сказать, что ты избегаешь учителя, но также верно будет назвать это самозащитой. Эти различия не имеют значения, когда речь идет о борьбе с социальной тревожностью. Важно, чтобы ты распознал стратегии, которые применяешь в триггерных ситуациях. а затем начал проводить экспозиции. Это позволит снизить уровень тревоги при попадании в эти ситуации. Вопрос. Можно ли в каких-то ситуациях применять стратегии избегания и защиты? Некоторые из них мне нравятся. Ответ. Некоторые стратегии избегания и защиты действительно могут пригодиться в жизни и оказаться очень полезными. Возможно, ты удивишься этому, но представь. К тебе приближается разъяренный тигр, сбежавший из вольера. Если ты не хочешь, чтобы тебе откусили голову, было бы разумно избежать встречи с ним. Это прекрасный пример ситуации, в которой стратегия избегания будет весьма уместна, тебе не кажется? В машине мы пристегиваемся ремнями безопасности, чтобы не получить серьезные травмы в случае аварии. Использование ремня безопасности — стратегия защиты, которая может спасти жизнь. Однако твой вопрос относится, скорее всего, к ситуациям, в которых нет объективной опасности или угрозы. Это касается социальной тревожности. Реальная опасность тебе не угрожает. Так что эти стратегии ни от чего не защищают, а просто удерживают в состоянии тревоги. Об этом ты узнаешь на следующих этапах. Так что нет, не следует пользоваться этими стратегиями. Достаточно избегать встреч с голодными тиграми — и пользоваться ремнем безопасности. Вопрос. Не верится, что я когда-нибудь смогу находиться в триггерной ситуации, не прибегая никаким стратегиям. Как мне сохранить мотивацию, ведь на это потребуется вечность? Ответ. Я понимаю тебя. Мне часто задают этот вопрос. Иногда при индивидуальной работе с подростком число применяемых им стратегий поражает даже меня. Но я научилась доверять процессу когнитивно-поведенческой терапии. А тебя я прошу довериться мне. Я не подведу. Самое важное — начать. Не теряй времени даром, пытаясь определить, будет ли трудно или сколько на это уйдет времени. У каждого свой темп. Подумай об этом с такой позиции. Стремление узнать точный результат процесса заранее — это еще одна стратегия защиты. Это способ защититься от риска, отказ от попытки что-то изменить и причина не совершать никаких действий. Стоит начать процесс, как твой мозг начнет учиться. Ты постепенно ощутишь снижение тревожности и почувствуешь облегчение. Вместе с ним придет уверенность в своих силах. Появится мотивация постепенно избавляться от бесполезных стратегий. Ты получишь столько пользы, сколько усилий готов вложить в этот процесс. Давай договоримся, когда и если ты почувствуешь себя совсем опустошенным, то не будешь волноваться из-за этого, а попробуешь что-нибудь предпринять. В следующей главе я покажу тебе, что именно.